заставляя немцев теряться в догадках. Гамильтон прилетел в Лондон вечером 11 мая на своем самолете. Уже ночью его привезли в загородное имение премьер-министра в Дитчли. Черчилль в компании нескольких близких друзей смотрел американскую кинокомедию. Гамильтон, даже не сняв летные куртки, тут же отвел Черчилля в сторону и сообщил ему, кем был на самом деле летчик. Все имеющиеся сведения об этом моменте свидетельствуют, что для Черчилля это было совершенная новость. Он отнесся к словам Гамильтона так, как будто тот переутомился из-за трудностей военного времени или страдал галлюцинациями. Затем, в своей характерной манере, Черчилль вошел с Гамильтоном в дом и повел его смотреть кино, заявив: "Ну ладно, ез、yes、или не ез,、yes, я намерен посмотреть братьев Маркс". Тем не менее, посмотрев кинокомедию, он всю ночь, почти три часа, расспрашивал Гамильтона, обдумывая вопрос о том, каким последствиям может привести прилет Йесса в Англию. В целом, появление Йесса в Англии с предложениями о мире стало в этот момент фактором, еще более осложняющим и без того запутанную обстановку. В столь ответственный момент становилось исключительно важным извлечь из миссии Йесса наибольший пропагандистский эффект и в то же время не совершить каких-либо ошибок. Следует подчеркнуть, что Черчилль никогда и в мыслях не держал вести какие-либо переговоры с Ессом. С самого начала он наставил на том, что Есс, как и другие нацистские лидеры, являются потенциальным военным преступником, и он и его сообщники в конце войны вполне могут быть объявлены вне закона. Черчилль был также преисполнен решимости не допустить паломничества к Ессу политических деятелей, которые могли бы лелеять надежду на скорейшее заключение мира. Он, поэтому, приказал, чтобы Эс был помещен в стражейшей изоляции в подходящем доме не очень далеко от Лондона. Эс оборудовать дом необходимой аппаратурой, предпринять все усилия, чтобы изучить его склад нуммам и получить от него всю полезную информацию. Через несколько дней после прилета Эса Черчилль отдал приказ перевести моего пленного, как он теперь называл Эса, в Лондон. Он потребовал, чтобы перед любыми посещениями визитеров его, то есть Черчилля, обязательно информировали. Этот шах очевидно имел целью не допускать никаких визитов сторонников умиротворения. Черчилль отдал указание о содержании еса стражающей изоляции, а те, кому поручен надзор за ним, должны воздержаться от любых разговоров. Общественность предостерегал Черчилль не потерпеть каких-либо поблажек этому скандально известному военному преступнику. кроме как с целью получения информации. В телеграмме Рузвельту Черчилль обещал не рассматривать предложения Гесса. Он охарактеризовал их так. «Нас еще раз пригласили предать всех своих друзей, пообещав, что нам на время оставляют часть нашей шкуры». Идену Черчилль сообщил о Гессе утром 12 мая. Иден для надежности отправил в Шотландию на самолете вместе с Гамильтоном Айвана Киркпатрика, Эксперта по Германии испорен офис, который встречался с Гессом в Берлине. Кирк Патрик должен был подтвердить личность Гесса. В прессе о происходящей драме пока ничего не сообщалось. Кирк Патрик не только опознал Гесса, но и вошел к нему в доверие. Скорее всего, на какой-то момент у Гесса создалось впечатление, что его к предложению относятся серьезно. все еще не сознавая, что он делает неверный ход, ес подробно охарактеризовал причины, заставившие его совершить полет в Англию. Киркпатрик искусно переводил речь собеседника на темы, интересовавшие английское правительство. ес настойчиво утверждал, что Гитлер не знал о его полете в Англию. Он прибыл для того, чтобы убедить ответственных людей, что поскольку Англия не может выиграть войну, самым удачным сейчас было бы заключить мир. Однако он подчеркнул, что давно знаком с Гитлером и их взгляды тождественны. Ес затем подробно изложил свой план. В соответствии с ним Англия предоставила бы Германии свободу действий в Европе, а Германия предоставила бы Англии полную свободу действий в империи. Меньше удачны были попытки Киркпатрика узнать позицию Еса по вопросу о России. Он поставил ловушку, заметив, что у Гитлера не было бы свободы действий в отношении России, если бы она находилась на азиатском континенте. Гесс ушел от разговора на эту тему, сделав загадочное и уклончивое замечание. Оно являлось свидетельством либо его полной лояльности Гитлеру, если он желал скрыть информацию о плане Барбаросса, либо, что более вероятно, его неосведомленности об этом плане. Вот слова Гесса. У Германии есть к России определенные требования, которые должны быть удовлетворены либо путем переговоров, либо в результате войны. Он счел однако уместным добавить, что лишены основания распространяемые сейчас слухи о том, что Гитлер обдумывает нападение на Россию в скором времени. В целях Гитлера входит в наибольшей степени использовать Россию, пока она может быть ему полезна, и он выберет момент, чтобы предъявить свои требования. Читатель должен помнить. в связи с имеющими хождение различными теориями о заговорах, что перед ним самое подробное рассуждение о России, когда-либо сделанное Ессом. Что же касалось истинных планов Гитлера, эта реплика скрывала больше, чем открывала. Более того, она усиливала ошибочный анализ обстановки, сделанной английской военной разведкой. Та считала, что Германия склонна не к войне, а к ведению переговоров. Скорее всего, Ессу были неизвестны подробности плана Барбаросса, Когда он услышал о нападении Германии на СССР, он с изумлением сказал, «Так значит, они все-таки напали». Все свидетельства из штаб-квартиры Гитлера весьма красочно описывают изумление и ярость, с которыми была встречена новость об исчезновении ЕССА. Перевозчик Гитлера Шмидт свидетельствует, что реакция была такая, как будто в Берггофе взорвалась бомба. В сходных выражениях описывают реакцию гениалы Кейтель и Гальдер, а также Альберт Шпеер. Еще. Еще одним характерным показателем является грубое обращение гестапо с аргетантами Есса Пинчем и Райтеном. Среди рабочих Аузбургского аэропорта были произведены аресты. Когда позднее установили, что Есс был связан с астрологами, и среди них также были проведены массовые аресты, а их организации закрыты. Айбрехта Хаусхофера, который в основном и влиял на Есса, Срочно отвезли их в замок и заставили написать подробный отчет о связи с Есом. Первоначальная надежда англичан на использование замешательства, которое возникнет в Германии, если они сами будут сохранять молчание, не оправдалась. Чтобы опередить англичан, немцы дали первые сообщения по радио в 8 часов вечера 12 мая. Они объявили, что Ес, очевидного припадке безумия, вылетел на самолете и о нем ничего не известно. Это сообщение было туманным, так как у немцев не было никакой информации о судьбе Йесса. ВВС Германии, кстати, заверила Гитлера, что у Йесса почти нет шансов долететь до Англии. Но англичане сразу же ответили, и немцы мгновенно отреагировали, выпустив 13 мая подробное коммунике. За ним последовала публикация содержания письма, которые Йесс оставил для Гитлера, где демонстрировалась его преданность фюрерам. публикации правдивой информации заключалась самая сильная надежда немцев на срыв успеха возможной английской пропагандистской кампании на тему, что полет есса говорит о росте разногласий в немецком руководстве. Черчилль был полон решимости извлечь из эпизода с ессом наибольшую выгоду. Для этого он был готов сделать драматичное заявление в парламенте, отводя от себя критику и усиливая оптимизм. Народ, объяснял он. Это необыкновенное происшествие позабавит и преободрит, наверняка поступок заместителя Фиура, покинувшего в такой момент Германию и своего лидера, приведет в глубокое замешательство и оцепенение все вооруженные силы Германии, нацистскую партию и немецкий народ. Поэтому Черчилль продиктовал заявление объемом в шесть страниц, которое отредактировал самым тщательным образом. Если бы он произнес эту речь, что удалось бы избежать многих отвратительных длительных последствий этого дела. Но заявление осталось на бумаге. Нет особого смысла разбирать его здесь из текста. Однако видно, насколько далеко чьи отшли были готовы пойти, чтобы раскрыть правду о если и истинном характере его предложения. Среди них было предложение Еса о разделе сфер влияния. имелось и создавшее существенный дискомфорт понимание того, что Гест сопровела в Англию, владевшие мысль о том, что в Великобритании сильные движения за мир, движение париженцев, с которыми он мог бы вести переговоры. Черчилль далее намеревался развеять домыслы, сохранявшиеся вплоть до открытия архивов в 1992 году. В своем заявлении он писал, что ЕС считает себя исполнителем миссии, которую он сам возложил на себя спасти британскую нацию от уничтожения. Более того, заявление Черчилля подемонстрировало бы решимость британского правительства отвернуть переговоры с ЕСом, который назывался соучастником и соучастником Еролиттира во всех убийствах, предательствах и жестокостях, с помощью которых нацистский режим захватил Германию, как он теперь стремится захватить Европу. Был бы определен статус Еса как военного преступника, окончательная судьба которого, как и других руководителей нацистского движения, будет определена решением Союзных Наций после победы. Здесь следует подчеркнуть, что основным соображением для Черчилля было воздействие этих облегчений на Германию и на США. В то же время вопрос о реакции России совершенно не учитывался. Типичным для Черчилля было и то, что единственной деталью, которую он забыл раскрыть, было условие еса об уходе в отставку правительства Черчилля до того, как начнутся переговоры. Ни то заявление, которое было опубликовано на Даунинг-стрит десять, ни короткое сообщение по радио общественность не успокоили, публику оставили в состоянии нетерпеливого ожидания дополнительных сведений. Было обещано, что как только ЕС оправится от своего ранения, его заявление будет тщательно изучено. Черчилль еще больше разжег воображение публики, признав, что до сих пор невозможно разобраться в выходке ЕСа. Он ожидал, что парламент поймет, что даже когда объяснение последует, было бы не в интересах общественности, чтобы я сразу же раскрыл характер дела. Негативные последствия молчания предвидел наиболее близкий советник Черчилля по делам разведки майор Десмонт Мортон. «По моему мнению, было бы очень полезно, если бы официальные заявления и пропагандистский материал были опубликованы сразу же. Чем дольше мы их ждем, тем более отвратительным становится это дело». Однако Кадаган уже склонил Идона на свою сторону – Кадаган считал, что лучше всего будет заставить немцев теряться в догадках и вытянуть больше информации из Гесса, притворяясь, что мы ведем с ним переговоры и не делая из него героев. Краткость и сдержанность заявления подстегнули любопытство и породили теорию о заговоре. Общественность, оставленная в неведении относительно сути заявления Гесса, не понимала ни характера его миссии, ни реакцию правительства на него. Кстати, Дав Купер, заблаговременно советовал Черчиллю, что поскольку интерес к делу Рудольфа Йесса стал столь значительным, он считает исключительно важным, чтобы информация об этом деле публиковалась бы по мере возможности в виде отдельных выпусков. Жара новостей была неимоверная. Рузвельт умолял Черчилля предоставить ему информацию, так как отсюда могу вас заверить, что полет Йесса захватил воображение американцу, и интерес к нему надо сохранить подольше. будь это дни или даже недели. Тоже предлагал Галифакс в своих сообщениях из Вашингтона. Замечания Рузвельта верно передают напряженность на оставшую в Москве. 14 мая Черчилль вновь заявил о своем намерении выступить в парламенте. Форин офис, однако, был непреклонен. Там преобладало ощущение тревоги, вызванной сходством между откровениями Есса перед Вашингтоном. Киркпатриком и сравнительно точным объяснением Германии причин, якобы вызвавших полет Геста в Англию. Выдвигался тот довод, что предполагавшееся заявление подтвердит сообщение немецкого радио. Тогда, вероятно, немецкий народ издаст вздох облегчения и скажет, так значит, это и есть причина, по которой наш дорогой Рудольф покинул нас. Это глупость с его стороны, но он не предатель, и нам не надо бояться, что он выдает наши секреты. Заявление Черчилля вступало далее в противоречие с намерением Foreign Office начать кампании дезинформации, упор в которой был бы сделан на воображаемый раскол в рядах высшего нацистского руководства. Поэтому Иден вечером на встрече с Черчиллем сумел разубедить его выступать с заявлением. Было решено сообщить очень мало информации и таким образом заставить немцев теряться в догадках относительно того, что же ЕС может делать и говорить. Иден удалился в убеждении, что он отговорил премьер-министра от его намерения, однако Министерство информации не могло устоять перед соблазном использовать по мере сил представившиеся ему возможность. Оно продолжало давить на Черчилля, чтобы он лично сделал заявление, и из дела Гесса был бы извлечен наибольший пропагандистский эффект». Скоро после полуночи Черчилль вызвал на Даунинг-стрит десять Дава Купера, чтобы тот помог ему обойти барьеры, препятствующие выступлению с заявлением. Вдвоем они составили несколько ослабленный вариант первоначального заявления. Черчилль велел разбудить Идона и по телефону прочитал ему текст заявления. Выражения Идона были яростными. Он следовал рекомендации Кадагана заставить немцев теряться в догадках. Он выполз из постели, составил другой вариант заявления и тоже по телефону проликтовал его Черчиллю. Бивербрук принял сторону Идена. Однако и Купер не уступал. Вследствие всего этого Черчилль утратил решительность. В ответ Идену он пробурчал. Ладно, заявления не будет. Трубка была брошена. На следующий утро за завтраком Бивербрук Проводил брифинг для прессы и не для публикации, раскрыл, что Черчилль воздержался от публичных заявлений, так как в настоящий момент он хочет, чтобы вокруг Йесса было как можно больше предположений, слухов и дискуссий. И хотя в проекте телеграммы Рузвельту содержалась рекомендация, что желательно, чтобы пресса не романтизировала ни его Йесса, ни его приключения, Черчилль приписал от руки. Мы думаем, что лучше всего будет, если некоторое время пресса беспрепятственно поработает над этим и заставит немцев теряться в догадках. Ведущие газеты, естественно, занялись сочинением неизвестных им подробностей, особенно после того, как КЕС был переведен из Шотландии в лондонский Тауэр. В этом некоторыми был предусмотрен признак предстоящей встречи с премьер-министром. Эта новая волна слухов превосходно накладывалась на слухи и предположениях, циркулировавшие с середины апреля. Как часто случалось с Черчиллем, он потерял почти весь интерес к Гессу после того, как ему не дали поступить по-своему. Кроме того, он был полностью поглощен ходом военных действий, накрытие грандиозными морскими сражениями, кульминацией которых будет гибель английского линкора «Худ» и немецкого «Бисмарк». Единственное, что он сделал, это попытался удовлетворить любопытство Рузвельта, отправив ему точное резюме всех бесед с Гессом, проведенных до того момента. Дипломатический корпус в целом склонялся к тому, чтобы отвергнуть идею сепаратного мира. Однако многие сохраняли убежденность, что Гесс координировал свою миссию с Гитлером. В большой мере это было результатом достойной сожаления речи Бевина, которую они были склонны считать, представляющие официальную точку зрения, поскольку официального заявления так и не последовало.